Максим Степанов «Надо закрывать дверь» «Кость, ты закрыл дверь?» — спросила Агата, пытаясь на ощупь найти выключатель. «А как же, сестренка? Конечно, закрыл!» — ответил Костя вернувшись к порогу, чтобы повернуть внутренний дверной замок. «Сколько раз говорила, чтобы ты сразу закрывал за собой дверь?» «Ладно, ладно, не кричи, Агата!» «Ты пойми, Костя, мама и папа допоздна на работе. Кроме нас дома никого нет. Ключи есть только у родителей, поэтому всегда надо закрывать за собой дверь. Мало ли кто влезет, пока ты снова засядешь в туалете на три часа». «Я не сижу там по три часа!» Резко ответил Костя. Ага, под 2,5. Брат и сестра, как это бывает каждый день, после небольшой словесной ссоры разошлись по комнатам. Костя искренне не понимал возмущения сестры. Агата всегда боялась, что в их доме окажется незнакомец, который просто-напросто войдет в открытую дверь. Ей было всего лишь 14, но она уже больше 4 лет оставалась за старшую. Кризис ударил по их семье. Родители трудились до позднего вечера, чтобы семья могла оставаться на плаву, и возвращались домой, когда Костя и Агата уже спали. Агата и сама не знала, откуда у нее появился этот страх. Возможно, что от переизбытка фильмов ужасов, которые она любила смотреть вместе с отцом, когда тот еще располагал достаточным временем. А возможно, Агата слишком долго вглядывается в темноту перед сном, пытаясь разглядеть то, что... Чего там нет и никогда не было. Костя, казалось, был вовсе лишен каких-либо страхов. Но это было скорее не из-за чрезмерной смелости, а из-за слишком юного возраста, во время которого дети, как правило, еще не располагают достаточным чувством опасности окружающего мира. Выбежать на оживленную дорогу за мечом? Почему бы и нет? Сунуть палец в розетку? Не думаю, что это будет опасно. Раскрутить качели чуть ли не до первой космической? Главное, чтобы были помощники. Не закрывать входную дверь и лечь спать? Да кому мы нужны? Следующей ночью Агата проснулась из-за стука дверцы холодильника. Родители пришли, видимо. Решили подкрепиться после тяжелого рабочего дня. Часы на телефоне показывали 23.59. Агата не слышала, как захлопнулась дверь за родителями. Обычно, если родители задерживались, то мама или папа присылали сообщение «Агата, электричка задерживается, приедем позже обычного. Если родителей еще нет дома, значит в холодильнике роется Костя». «Жрет сладости», — подумала Агата. Из-за небольшого достатка семьи сладости были достаточно редкими гостями на столе у брата и сестры, а Костя был очень... Очень большим сладкоежкой. Поэтому Агате приходилось контролировать его безудержное желание съесть все за один раз. Чтобы хоть как-то насытиться сладостями без пристального присмотра старшей сестры, Костя тайкун вставал ночью и успевал съесть пару конфет из холодильника, пока сестра не пробудилась от своего чуткого сна. Да, Агата спала крайне чутко. Почти любой шорок мог выдернуть ее из сна, а уж скрипучая дверца холодильника моментально заставляла ее открыть глаза. «Ну, сейчас я ему устрою», — подумала Агата, вставая со своей скромной кровати с продавленным матрасом. Пройдя на ощупь свою комнату и длинный коридор, ведущий в кухню, Агату немного ослепила лампочка в холодильнике, которая озаряла светом почти всю кухню. Без зазрения совести, поглощая конфету за конфетой, у открытого холодильника стоял Костя, который даже не обернулся, чтобы посмотреть на сестру. «Слышишь, мелкий, хватит жрать конфеты!» Костя перестал жевать, но так и не развернулся к сестре. «Что? Даже не хочешь посмотреть на меня своими бессовестными глазами? Сколько ты уже слопал? Пять?» Костя покачал головой, показывая, что Агата не угадала. «Семь!» – переспросила Агата, повышая уровень злости в голосе. Костя снова покачал головой. «Ты издеваешься? Он ну быстро закрыл холодильник и пошел спать!» Агата сильно разозлилась на брата. Из-за ночных поеданий сладостей она сама почти их не заставала утром, а ведь еще есть и родители, которые тоже не прочь полакомиться сладким. Костя со всего размаху хлопнул дверцей холодильника, отчего он заходил ходуном. Свет тут же погас в кухне, а на глаза Агаты упала непроницаемая темнота. Она почувствовала, как мимо прошел брат, задев своей головой ее локоть. Голова Кости показалась ей очень холодной. От быстрого прикосновения у Агаты даже появились мурашки. — Сколько же он там стоял, раз так замерз? подумала Агата, даже ничего не сказав в догонку Кости, как она обычно это делает, чтобы тот подумал ночью о своем поведении. Агата вернулась к себе, уже в остывшую кровать, и решила снова взглянуть в телефон, чтобы проверить, не пришло ли сообщение от родителей. Время 00.02. Сообщений от родителей нет, зато есть от Кости. — С кем ты там говорила на кухне? — Кукуха уже поехала. — Издеваешься? Я только что тебя выпнула оттуда. Не беси. Это ты издеваешься, ненормальная. Ты меня разбудила. Ты жрал конфеты и лунатил. Меня не было на кухне, дура. Ну все. Костя меня окончательно вывел. Сказала про себя Агата, вставая с кровати и направляясь в комнату к брату. Внутренняя злость на брата несет ее сквозь темноту по коридору, соединяющему две комнаты. Свет от экрана телефона освещает часть комнаты и кровать брата. Подростки жертвуют добровольно своим сном, чтобы уткнуться в телефон и поглощать тонны бесполезной информации. Костя не отличается от остальных, потребляя в ночное время кучу медиафайлов, преимущественно видео. — Решила меня и тут донимать? — спросил Костя, прищуриваясь, чтобы разглядеть сестру. Сначала стояла тут, как вкопанная, таращилась из-за угла. Видимо, решила выработать материнский строгий взгляд. Я не... А потом начала нести этот бред про кухню по телефону. Задолбала Агата. Не ел я твои конфеты. Костя, постой. О чем ты вообще говоришь? Я на тебя не таращилась. Агата, все, я понял. Я убираю телефон и ложусь спать. Только отвянь. Агата склонилась над братом, чуть не стукнувшись с ним лбами в темноте, и стала шептать ему на ухо. «Костя, что-то странное происходит. Я не приходила к тебе и не стояла за углом». Костя на секунду замер, внимая словам сестры. Злость отступила, и он начал осознавать, что они оба видели кого-то или что-то в доме. «И я... и я, Агата...» не подходил к холодильнику», — сказал Костя сквозь зубы. Подступающий страх начал обволакивать двух детей. Брат с сестрой не на шутку испугались, когда оба осознали, что в их доме творится чертовщина. «Надо позвонить родителям», — тихо сказала Агата, быстро выискивая в контактах «мама». Оглушающая тишина прервалась короткими ритмичными гудками телефона. Мама не взяла телефон, а через пару секунд знакомый роботизированный голос сообщил, что абонент временно недоступен. Видя испуганный взгляд брата, Агата попыталась его немного успокоить. Они в электричке. Едут еще за городом, связи нет. Набирай папе, вдруг дозвонишься. Еще несколько минут дети безуспешно пытались дозвониться до родителей, пока гнетущую тишину не прервал звук открывающейся дверцы холодильника. От испуга Агата бросилась к выключателю света, чтобы разогнать пугающую темноту. Она силой хлопнула по клавише выключателя, но, к ее удивлению, клавиша не переключилась. Она силой нажимала снова и снова, но клавиша не поддавалась. Агата решила нажать всей ладонью, но тут же почувствовала чьи-то пальцы, держащие выключатель и не позволяющие перевести клавишу в другое положение. От сильного испуга Агата вскрикнула и отпрыгнула подальше, приземлившись аккуратно на кровать брата. Костя не растерялся и включил фонарь на телефоне. Яркая вспышка озарила темную комнату. Лишь на доли секунд осветив неизвестную фигуру, уже выбегающую из комнаты. Брат с сестрой успели рассмотреть, что у этого существа было тощее телосложение, с виду напоминающее Агату, бледная, почти прозрачная кожа и выступающая из-за чрезмерной худобы кости. Неизвестное существо нырнуло в темноту за поворотом на кухню. Агата и кости, охваченные страхом, Прижались друг к другу, вцепившись руками. Агата среагировала правильно и одним резким движением закрыла дверь в комнату Кости. Пока ее брат продолжал светить фонариком в телефоне, Агата решилась снова подойти к выключателю. К ее счастью, в этот раз выключатель поддался сразу. Существо не препятствовало включению света. Как только лампочка загорелась, свет озарил комнату, а брат с сестрой с непривычки зажмурили глаза. Только в одном месте комната оставалась неосвещенной, словно кто-то затмевал лампочку. Дети обернулись, чтобы взглянуть на одиноко висевшую лампочку без люстры. Вцепившись в потолок, словно паук или какой-нибудь жук, там висело другое существо, отдаленно напоминающее костью. Именно его видела Агата у холодильника. Существо закрывало лампочку своей рукой, не давая свету распространяться на всю комнату. Оно злобно смотрело на брата и сестру своими большими черными глазами. На свету кожа существа казалась еще более бледной. Ткани тела просвечивали почти насквозь. Через кожу были видны вены, артерии, сосуды и кости. Брат с сестрой невольно попятились назад, стараясь как можно дальше отстраниться от пугающего их существа. Они медленно отступали к закрытой двери, не зная, куда им податься. Бегом мимо неизвестной твари прямо в окно – не вариант. Этаж хоть и четвертый, но прыжок с большой степенью вероятности окажется смертельным. Попытаться покинуть квартиру – Сзади, за дверью где-то в темноте затаилось еще одно существо. Хотя обе этих твари и не нападали на Агату и Костю, но всем своим видом они показывали, что не настроены дружелюбно. Брат и сестра молча отступали назад, не переводя взгляд с глаз существа, застывшего на потолке. Как только они уперлись спинами в дверь, существо на потолке разломало лампочку своей уродливой рукой, И свет тут же погас. Тьма снова окутала квартиру, а Костя и Агата закричали от страха. Глаза, успевшие привыкнуть к свету, теперь почти ничего не видели в темноте. Агата не догадалась тоже включить на своем телефоне фонарик, а Костя, впавший в панику, колотил руками в дверь, как ненормальный, отчего свет почти превратился в стробоскоп. Во время истерики Костя выронил телефон, и он упал на пол, светя фонарем вверх. Свет фонаря зловеще осветил существо, которое уже стояло почти в упор перед Костей, сверкая своими неестественно черными глазами. Агата схватила своего застывшего брата и открыла дверь из комнаты. Несясь по темному коридору, они хотели побежать к входной двери, но вдруг кто-то силой затащил их на кухню. Агата с грохотом рухнула на пол, а Костю впечатала в дверной проем. Ослабевшая Агата почувствовала, что ее кто-то начал тащить за ногу. Резкий холод на ее конечности заставил вспомнить про холодок, когда существо пробегало мимо нее в первый раз. «Костя! Свет!» – успела крикнуть Агата, пока существо не утянуло ее вглубь комнаты. Благо, что Костя среагировал быстро и успел нажать на выключатель. Лучи света озарили кухню, и существо, более походившее на Агату, отпустило ее ногу и отпрянуло немного назад. Костя помог подняться сестре, и они вместе побежали обратно к входной двери. Как только они покинули кухню, свет за ними сразу потух, и послышался характерный звук разбивающейся лампочки. Брат и сестра почти добежали до входной двери, как Костю схватили за руку. Существо силком потянуло его в темноту. Агата не могла его удержать и вот-вот отпустила бы руку брата, как вдруг входная дверь открылась, и тусклый свет из подъезда проник в прихожую. Твари, испугавшись света, бросились прочь в темноту. На пороге дома оказались родители. Агата и Костя бросились в их объятия и начали наперебой рассказывать им о произошедшем. Родители, на удивление, Никак не отреагировали, и лишь отец, даже не опустив головы, сухо ответил, «Это все потому, что надо закрывать за собой дверь». Агата и Костя ощутили на себе ледяные прикосновения родителей, а подняв голову, увидели их бледную, почти прозрачную кожу и черные нечеловеческие глаза». Работа допоздна. От яркого света монитора в темноте начали зудеть глаза. Стук клавиш отдавался эхом по кабинету. Неудивительно, ведь я остался один в этом чертовом офисе. Разве что где-то по этажу бродит старый охранник Петр Васильевич. Краем глаза заметил настенные часы, которые уже буквально кричали, что пора домой. «Да», — сказал я на выдохе, — «в 21.59 пора бы и домой уже идти». Через минуту меня снова проведает Петр Васильевич, чтобы убедиться, закрыл ли я дверь в кабинет после своего ухода. Если бы не этот чертов отчет, то я был бы уже давно дома. Больше никакой работы допоздна. Меня отвлекли два стука в дверь между которыми был одинаковый промежуток времени примерно в одну секунду. Характерный стук Петра Васильевича, который, проявляя искреннюю любезность, не желал меня сильно беспокоить и отвлекать от работы. «Вы еще тут?» – спросил Петр Васильевич, даже не заглядывая в кабинет. «Да-да, Васильевич, скоро домой пойду». Петр Васильевич убедился, что я на месте и молча скрылся в темноте коридора. За столько лет он уже наизусть знал все закоулки офиса и мог без труда добраться в любое место, даже ни разу не запнувшись. Утром на проходной он любил громко здороваться и желать хорошего дня. «Сегодня я сильно опоздал и уже не застал его за теплыми пожеланиями». В коридоре послышался какой-то шум, словно упала ведро уборщицы, об которой вечно запинаются сотрудники. Это оторвало меня от работы, но я был слишком обессилен, чтобы встать и проверить коридор. Но уже через пару минут этот стук повторился, и мне пришлось выйти из кабинета. Темный коридор излучал чрезмерную тишину. Даже тихий писк активной сигнализации не доносился с другого конца. — Васильевич, ты шумишь! Фонарик надо с собой носить! Но Василич ничего не ответил. Наверное, уже спустился к себе в пункт охраны. Видать, уже настолько постарел, что начал спотыкаться. Я сделал еще пару шагов в темном коридоре, чтобы добраться до выключателя, но, к моему удивлению, свет так и не загорелся. Видимо, Петр Васильевич уже заботливо отрубил свет в щитке, оставив включенным лишь мой кабинет. Вот старый. Я же говорил ему, чтобы он не выключал свет на этаже. Мне потом как добираться до двери-то? Сев обратно за компьютер, я обнаружил, что время неумолимо идёт вперёд. На компьютерных часах виднелись красивые цифры 22-22. Так, всё. В 23 я иду домой. Доделаю или нет, всё равно голова уже почти не варит. Продуктивно доработать мне опять помешали. На сей раз телефонный звонок от коллеги. Да, Костян, слушаю. Это, Серег, ты еще в офисе тухнешь? Работаю. Ага, слушай, можешь мне помочь, пожалуйста? Забыл файл один с компас его перекинуть. На почту отправить. Да-да, пожалуйста, а то завтра не смогу, ведь все уйдут на похороны. Я ради приличия хотел спросить, на чьи похороны все идут, но был настолько измотан, что предпочел избавить себя от лишних разговоров. Ага, давай повеси, пароль продиктуешь. Я направился в соседний кабинет, в котором сидел Костян. «Черт, в этой темноте хоть глаз выколи!» «Давай там ничего не выкалывай, пока не скинешь мне файл!» Я еле добрался до двери соседнего кабинета, выставляя в темноте одну руку перед собой, как вдруг в конце коридора снова раздался неизвестный стук. «Ты упал там, что ли?» Подкалывая, спросил Костян. «Нет». Стучит фигня какая-то. В темноте не видно. Я разблокировал дверь и вошел в офис. Нажал пальцами на выключатель. Твою ж мать! Что там, Серег? Забыл комп какой у меня? Нет, кабинет обесточен. Электричество вырубили. А, точняк, время же позднее. Так всегда делают после 21 Сейчас до охранника дозвонюсь. Скажу, чтобы врубил снова. «Да он пока доковыляет до щитка со своей коморки. Уже рассвет наступит. Я тебе скажу, где щиток. Сам включишь. Там делов на две минуты». «Я не попрусь в эту тьму». «Фонарик включи на телефоне и иди. Что ты как бабка старая?» «Не работает у меня фонарик. Телефон вчера утопил. Теперь с кирпичом хожу». «Серег, я тебе отдам свой старый хороший телефон. Скинь только файл, а!» «Хрен с тобой. Уговорил. Телефон оставь себе». «Спасибо, дружище. Помнишь, где кабинет отдела продвижения?» «Да, в конце коридора, около выхода». «Вот, справа от их кабинета будет висеть щиток». Я вынырнул из кабинета в густую темноту. Немного пути освещалось светом из моего кабинета, а дальше словно глаза закрыл. «Ну что, дошел?» – подгонял меня Костян. «Погоди ты!» «Жду». Я отойду в туалет и вернусь. Трубку оставлю, чтобы не смущать журчанием. Я снова выставил руку вперед, не желая уткнуться головой в какую-нибудь стену. Шаг за шагом я медленно пробирался вглубь коридора, ориентируясь исключительно по памяти. Темнота окутывала меня полностью, вырастая плотной преградой на моем пути. По моим расчетам я преодолел где-то половину длины коридора. Стало слишком тихо, когда Костян отлучился по делам. Я так переволновался, что стал слышать биение собственного сердца, каждый удар которого отдавался мне в уши. Сделать следующий шаг становилось все труднее, словно к ногам привязали гири. Тихо и осторожно я ступал в темноте, словно боялся напороться на мину. Дыхание участилось, грудь вздымалась с трудом. Я никогда не думал, что настолько боюсь темноты. По телу пробежала дрожь, а волосы встали дыбом. Легкий ветерок от сквозняка прикоснулся ко мне, словно кто-то вскользь задел меня шелковым одеянием. Резкий стук раздался справа от меня. Я не выдержал и невольно дернулся от страха. Дверь кабинета отдела рекламы осталась незаперта, и сквозняк, из-за открытого окна, отворял ее, когда сила ветра преодолевала сопротивление. Доводчики двери не срабатывают, и она с громким стуком закрывается снова. «Дошел?» — неожиданно спросил Костян. «Да я тут чуть штаны не уделал. Эти тупни с рекламы снова не заперли дверь и ее долбит сквозняком». «Ты как мелкий пацан. Закрой на сигналку и иди дальше. А то мы так с тобой провозимся до завтра». Я нащупал ручку в темноте и толкнул дверь, чтобы она захлопнулась. Карточку приложил к считывателю, и сигнализация издала тихий характерный одиночный писк. Снова развернувшись в сторону щитка, я направил свое тело в нужное направление и, прикладывая нечеловеческие усилия, заставлял каждую ногу передвигаться. Рука служила мне глазами. Я крался на ощупь, стараясь не закричать, как девка, прямо в трубку Костяну. Наконец, я уперся рукой в дверь кабинета отдела продвижения. Немного сместившись вправо, я нащупал щиток и открыл пластиковое забрало. «Слышу, нашел щиток. Первый рычаг слева». «Отлично», — сказал я и поднял рычаг. Я побрел обратно, нащупав слева от меня выключатель, чтобы включить свет в коридоре. Пустые щелчки выключателя не обрадовали меня. Темнота никуда не делась. Точно. Рычаг для коридора не поднял ведь? Костян, а рычаг для коридора какой? Да откуда же я знаю? Только от своего кабинета в курсе. Тогда подниму все. Я заколебался бродить в темноте. Не, не надо. Сработает сигнализация. Надо сначала у охраны включать на посту. Хочешь, чтобы тебе босс по шее отвесил? Заложенный выезд ГБР с тебя вычтут. К черту так пойду. Я решился пройтись по темному коридору скорее из-за злости, а не из-за смелости. Руку перед собой я все-таки выставил, но шел уже гораздо быстрее. Поджилки все так же тряслись, но ноги уже семенили чаще. Тьма не казалась уже больше такой страшной и всепоглощающей. Я почти добрался обратно, как моя рука уперлась во что-то необычное, теплое. Скорее, даже кого-то. От неожиданности я вскрикнул, и мой телефон выпал из рук. «Кто здесь?» «Это я», — послышался знакомый старческий голос. «Петр Васильевич, ты что ли?» «Ага». «Как ты прошел мимо меня? Я только что был рядом с выходом». «Я не ходил», — послышался голос из темноты. Петр Васильевич стоял прямо передо мной. Но я никак не мог разглядеть его из-за густой коридорной темноты. «Вы зашли в кабинет рекламщиков, что ли?» «Я-то думаю, чего дверь открыта». «Да», — коротко ответил Васильевич. «Видимо, старому стало совсем туго даже сказать пару слов». «Ну, вы меня и напугали. Я сейчас с компа Костя Новикова пару файлов перекину и закругляюсь». «Хорошо. Вы сразу хотите закрыть за мной этаж?» Да. Ладно, не бродите по темноте только, а то я еще одно столкновение с вами не переживу. Подождите в моем кабинете, пожалуйста. Хорошо. Петр Васильевич развернулся, и шаркающие шаги стали удаляться в темноте, пока совсем не скрылись в темной пучине. Через несколько секунд дверь моего кабинета, который находился за углом коридора, открылась, и свет из помещения немного осветил пол. Я увидел, куда закатился мой телефон, и спешно пошел к нему. На ходу подняв телефон, я направился в сторону кабинета Костяна. Из трубки доносился громкий голос коллеги, который явно был обеспокоен тем, что я неожиданно потерялся. «Серег!» «Да не ори ты, оглохну. «Тут я!» Телефон выронил, когда столкнулся с Петром Васильевичем, и... «Серега!» Не успокаивался Костян. «Какой нахер Петр Васильевич?» «Охранник наш, забыл, что ли? Старый, щуплый такой, здоровается всегда утром», — отвечал я, уже добравшись до кабинета Костяна. «Ты точно поехал на работе? Петр Васильевич умер. Мы к нему завтра на похороны идем». Холодок пробежал по спине. Дрожь заставила лихорадить все тело. Ноги будто окаменели. Я не мог заставить себя сдвинуться даже на сантиметр. «Ты уверен, что это был Петр Васильевич?» «Уже не знаю». «Серег, никуда не ходи, спрячься, я вызову ментов», — сказал Костян и бросил трубку. Оставаться одному — последнее, чего мне хотелось. Густой занавес темноты немного рассеивался светом, который исходил из моего кабинета. Я замешкался, когда открывал дверь кабинета Костяна, не мог попасть ключом в замок. Еле волоча пальцами, чтобы открыть кабинет, позади меня увеличилась яркость, и послышался небольшой скрип двери моего кабинета. Руки затряслись еще сильнее, и мои ключи с грохотом упали на пол. Я спиной чувствовал, что кто-то приближается сзади. Шаркающие шаги уже слышались почти вплотную, пока незнакомец не остановился рядом со мной. «Вам помочь!» произнес он голосом Петра Васильевича. «Нет», — еле ответил я, заставив себя открыть рот. Неизвестный наклонился и поднял связку ключей, поднеся к моей руке. Еле освещенные пальцы почти ничем не отличались от обычных царческих рук Васильевича, кроме мерзкого отсутствия ногтей на всех пальцах. Я все еще не решался обернуться назад. Мои коленки предательски тряслись, выдавая меня с потрохами. Если это вор, то он не стал бы так глупо светиться. Если это убийца, то не играл бы в такие глупые игры. Я собрал волю в кулак и потянулся за связкой ключей. Если я решусь бежать, то без карточки я не смогу открыть дверь. Как только мои пальцы коснулись связки ключей, Старая костлявая рука незнакомца схватила меня за запястье и потянула к себе. Меня силой развернуло, и я увидел перед собой человека без лица. Словно каждое отверстие на его теле, каждая неровность были затянуты кожей. Леденящий ступор мгновенно охватил мое тело, заставив перестать оказывать сопротивление. Мои глаза стали невольно закрываться, а рот затягиваться чем-то неизвестным. Вскоре я перестал видеть, говорить, слышать и дышать. С моих пальцев пропали ногти, а кожа стала дряблой и облезлой. «Новиков, куда подевался Тополев?» Задала мне сходу вопрос начальница отдела. «Я без понятия. Последний раз мы с ним созванивались вчера вечером. Он допоздна заработался и остался один в офисе. Я подумал, что к нему залез вор и вызвал полицию. Потом он перезвонил, сказал, что все в порядке, что заработался и пойдет домой. А что там за история с охранником? Да ему показалось, что в офисе был Петр Васильевич, хотя он уже... Да, поняла. Где график? Да вчера мне должен был скинуть Тополев, но... Отговорки ваши. Сегодня, чтобы был. В 21.59 раздался громкий стук в коридоре. Че там за хрень?» «А, ладно. Доделаю чертов график и домой. И так заработался допоздна». Стук в дверь быстро отдёрнул меня. «Кто там? Охрана?» «Сейчас, сейчас. Я закончу и выключу сам. Спасибо». «Это я». Знакомый голос заставил меня встрепенуться. «Это же Серёга. Гад. Из-за него сейчас тухнул в офисе». «Эй, про хвост! Тяжело было скинуть файл вчера?» — говорил я, направляясь к двери. «Вам помочь?» — послышался голос за дверью. Резко дернув за ручку, не отойдя от плохих эмоций, я уже намеревался высказать Сереге все, что думаю о нем. Увиденное повергло меня в шок. Вместо Сереги передо мной стояло неизвестное существо — глаза, нос уши и рот которого были затянуты старой дряблой и обвисшей кожей.